Лисхин. А прикольная тетка. Нет, в самом деле. Ты говорила, монстр. Я и ожидал монстра. А она ничего, умная. Сходу просекла, что не случайно у банка нарисовался. Витенька лежал на кровати. Ногу за ногу закинул. На живот поставил тарелку с виноградом. Ел, отщипывая от грозди по одной ягодке. Красиво ел. Он вообще очень красивый, поэтому меня к нему и тянет. Правильно мама говорила, что подобное к подобному. Сначала вообще думал, пошлет подальше, а нет, не послала, даже до дому добросила. На слово поверила, что твой знакомый. Дура потому что и толстая. Лизок, не злись, нормальная она, доверчивая только, а что некрасивая, так не всем же мордой торговать, верно? Витенька к неудаче с Дуси отнесся с пугающим равнодушием. Он с самого начала не верил плану. Господи, знал бы он, сколько душевных сил стоило себя уговорить. Нет, не в ревности дело, не в ханжестве, просто... Просто Дуся уродина, и даже после разговоров с нею надолго остается гадостное ощущение. А Витеньку с нею в постель... — В общем, облом, — заключил Витенька. Подбросив виноградинку, он попытался поймать ее ртом, но та плюхнулась на подушку и закатилась в складке покрывала. Дурной знак. Не думать о знаках. Не опускаться. Если не получается, нужно попробовать еще раз. В конце концов, Дуся — просто глупое, зашоренное, некрасивое существо. Для профи охмурить такое, расплюнуть. Вить, Витюш, ну ты постарайся, ну представь, что это я, а не она. Лизок, солнце мое, ты вообще кроме себя людей замечаешь? Витенька пульнул виноградиной в зеркало. «Да не хочу я от нее ничего. Понимаешь, просто не хочу. Ну, завещали, значит, имели право. Но ты же тоже не с голым задом осталась, верно? Вот и все. Чего кипишишь? Я попробовал, не получилось. Вопрос закрыт. «Ты... ты же обещал! Ты сказал, что поможешь!» Я и помог, сколько мог. Но, Лис, ну не психуй, лады. Кто психует? Он что, не соображает, чем может все обернуться? Ему хорошо, всегда найдется какая-нибудь богатая стерва, которая с удовольствием будет оплачивать безбедную Витенькину жизнь. Только где в этой жизни будет мое место и что станется со мной? — Я знаю, что. Я не хочу этого. — Лизок, ну не реви. Я попробую еще раз, ну честно. — Ты только не реви, а?